Лук зелёный 50, петрушка 10, эстрагон 10, укроп 30, оливки 50 г, каперсы 30 г. Соус с томатом. Лук мелко изрубить, влить в него растительное масло, виноградный уксус и в закрытой посуде прокипятить 3-4 минуты. Добавить разведённую томатную пасту и при слабом кипении проварить 5-7 минут. посахарить, посолить и охладить. Затем смешать с майонезом и рубленной зеленью. Подаётся к холодной отварной и горячей жареной рыбе. Майонез 830 г, лук репчатый 75, масло растительное 10, уксус виноградный 10, томат паста 40, сахар 20, острогон 10, зелень петрушки 30 г, соль по вкусу. Соус охотники. В майонез ввести горчичную заправку, приготовленную на виноградном уксусе, тертые сыры и яблоки, зелень, перец. Подается к жареным блюдам из мяса диких животных, кабана, лося, оленя, а также для заправки салата из дичи. Майонез 650 граммов, заправка горчичная 150 граммов, Серв: 100 яблоки антоновка, 150 зелень петрушки и укропа, 30 перец молотый красный, соль по вкусу. Соус российский. В майонез добавляют горчичную заправку, приготовленную на виноградном уксусе. Соус южный: мелко нарезанный зелень, лук, соль и всё хорошо вымешать. Используется для заправки мясных и рыбных салатов. Майонез 700 граммов, заправка горчичная 200, соус южный 30 граммов, лук зеленый 50, зелень петрушки 50, соль по вкусу. Соус хрен со свеклой. Хрен измельчить на терке, добавить соль, сахар и тщательно растереть деревянной лопаткой или ложкой. Затем развести уксус и ввести в вареную измельченную свеклу. Подается к студню, холодному отварному языку и так далее. Хрен 300 граммов, сметана 700, сахар 15, соль 15 граммов. Сол, сметану с желтками. Крутые желтки растереть с солью и смешать со сметаной. Добавить сок лимона и хорошо размешать. Используется для заправки салата и овощей. Сметана 1 килограмм, желтки 2 штуки, лимон 1 десятая. точки, соль по вкусу. Сладкие соусы. Соус из свежих ягод. Ягоды перебрать и протереть через сито, в полученное пюре добавить сахар и воду, нагреть массу до кипения, влить разведённый охлаждённым отваром крахмал. Подаётся холодным или горячим к кашам, запеканкам, пудингам, блинчикам. Клубника или малина 350 г, сахар 150, вода 70 л, крахмал картофельный 30 г. Соус яичный. Целые яйца и желтки тщательно смешать с сахаром, вином, лимонной кислотой, тонко срезанной лимонной цедрой и проварить на слабом огне, непрерывно взбивая металлическим венчиком. Когда соус увеличится в объёме в 2-3 раза, превратиться в пышную пену, и температура его достигнет 70-75 градусов Цельсия, подать немедленно к столу, предварительно удалив цедру. Этот соус можно хранить не более 15 минут, иначе пена опадет, и он станет жидким. Подается к пудингам, шарлоткам, спаржам, артишокам, сладким кореньям, земляным грушам и тому подобное. Пять яиц, пять желтков, Сахар 300 граммов, вино столовое белое пол-литра, лимонное 2, кислота лимонная пол-грамма. Соус абрикосовый. Курагу перебрать, промыть, залить холодной водой и через 2-3 часа отварить в той же воде под крышкой. Затем протереть через частое сито, добавить сахар и, помешивая лопаткой, проварить на слабом огне, следя, чтобы соус не пригорел. подаётся горячим и холодным к пудингам, кремам и кашам. Соус из шиповника. Плоды шиповника теперь брать, промыть холодной водой, залить крутинки кипятком, накрыть крышкой и оставить на 20-25 минут для набухания.